Глава десятая Никогда в жизни Ярослава так не уставала и никогда так сильно не гордилась собой. Конечно, она и прежде старалась поступать так, чтобы ее не за что было упрекнуть, и считала себя, если не идеалом, то очень близкой к совершенству. Но теперь Ветрова почувствовала, что вышла на новый уровень. Легко разрекламировать брендовое средство для загара. Для этого даже из пресловутой зоны комфорта выходить не нужно. А вот превратить библиотеку в модное местечко похлеще крафтовой кофейни — на это способен только истинный гений. Ярослава не просто вела соцсети и постила заманчивые селфи с книжными стеллажами на заднем плане. Она меняла мир. Взять хотя бы клуб настольных игр. Туда только за последнюю неделю записалось 15 человек. Да, возможно, они просто хотели попасть в следующий ролик с игрой или поглазеть на приглашенных блогеров. Но ведь записались же. И тот факт, что Женя злилась, строила страдальческие гримасы или, как вот сегодня, сбегала с работы якобы из-за внезапной простуды, Ясю нисколько не смущал. Конечно, Агафоновой пришлось нелегко. Наверняка она с ума сходила от ревности, зависти и бог весть чего еще, потому что сама за несколько лет не смогла сделать и половину того, что сотворила Яся, едва только устроившись на работу. И если поначалу Ветрова еще переживала, что не ведет себя как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку, то потом лезть к подруге с белым флагом наперевес Яси до чертиков надоело. Чуть меньше внимания и чуть больше времени. Такого правила она решила придерживаться до тех пор, пока Жени не одумается и не подойдет первой. Говорят, что настоящий друг познается в беде. Но с Агафоновой всё вышло с точностью да наоборот. Делить горе она умела, как никто, а вот принять чужую радость оказалась не в силах. И Яся пошла искать поддержку на стороне. Устроила дома маленькую спонтанную вечеринку. Созвала бывших однокурсниц, которые знали толк в развлечениях, основательно пополнила домашний бар, заказала изысканные закуски. В конце концов, она заслужила свой момент триумфа. Как это обычно бывает, маленькая вечеринка потихоньку переросла в большую, а там и вовсе вышла из-под контроля. Кто-то привел парня, а парень друга, друг девушку, и будто в сказке про репку гостей подтянулось столько, сколько не на каждую свадьбу приходит. Вместо того, чтобы хихикать с девчонками и хвастаться карьерными успехами, потягивая прохладные шабли, Яся носилась по родительской квартире, как волк, который ловит яйца, и пыталась спасти то любимый мамин ковёр, то французскую скатерть от фонтана чужого безудержного веселья. Интерьер выстоял лишь частично. А я сяпала. Морально, физически, духом. Увидев на утро во что превратилось уютное гнездышко ветровых, она зареклась устраивать праздники дома и хотела уже вызвать домработницу на понедельник. Но тут подсуетились родители и добили падшую дочь. «Нас, Филимоновы, позвали в театр. Мама хочет новое платье. После обеда выдвигаемся». Это сообщение Яси перечитывала несколько раз, прежде чем ужасающая новость пробилась сквозь похмельный туман. Домработница приезжать отказалась, сославшись на занятость. Саму Ярославу ждали новые свершения в библиотеке, а потому пришлось довериться Алику. Кто-то мог бы сказать «поручить уборку этому раздолбаю?» «Дохлый номер». Яся бы с этим согласилась, если бы не одно «но». Дело в том, что если ее брат в чем то и преуспел, так это в заметании следов и уничтожении улик после своих собственных прегрешений. Нелегальных вечеринок он устроил ни одну, ни две и даже не десять, и большую часть из них умудрился скрыть от родителей. Яся рассудила так. Пусть он не сможет убраться так же чисто, как домработница, но, по крайней мере, мама застанет легкий бардак вместо постокалиптической разрухи и решит, что к Яси приходила парочка подруг, а не табор кутил. Раскидав рабочие обязанности, Ветрова направилась домой, мысленно взывая ко всем богам, чтобы те помогли Алику успеть или хотя бы задержали родителей в пробке. Однако боги молитву расслышали плохо, и препятствие возникло на дороге самой Ярославы. Стоило ей открыть входную дверь библиотеки, как она чуть не нос к носу столкнулась с Кириллом. Но что еще хуже, в руках у него был здоровенный букет из белых роз и лаванды. любимой Ясиной лаванды. «Привет!» — улыбнулся Санин, любезно придерживая дверь. Ярослава знавала много мужчин, которые не понимают отказа. Один профессор в институте шантажировал Ветрову зачетом, отправлял на пересдачу до тех пор, пока она не согласится выпить с ним кофе само собой яси этого делать не собиралась спокойно забрала зачетку а потом уехала на каникулы добавив старого ловиласа в черный список но и это не помогло растеряв остатки разума профессор принялся осаждать ее подъезд бросал в почтовый ящик сомнительные поэмы филолог что с него взять преклонял артритное колени любовь прошла только после похода яси в доканат Другой парень горячих восточных кровей изобретательностью не отличался и просто упорно зазывал Ветрову на свидание. Раза по четыре в день, не меньше. Она его блокировала, он заводил новый аккаунт. И на колу мочала «начинай сначала». Если бы не дружелюбный двухметровый тренер по фитнесу, который подкараулил назойливого ухажера на парковке и провел с ним воспитательную беседу, Ясю уже давно увезли бы в какой-нибудь горный аул. Правда, потом и тренер решил попытать счастье со спасенной девушкой. Но это уже совершенно другая история. Словом, Ветрова повидала всякое. Но вот так, чтобы исчезнуть на две недели, а потом вдруг появиться с букетом ее любимых цветов, такого странного типа Яся встречала впервые. И главное, откуда он вообще узнал про лаванду? В блоге про это точно не было. Неужели все это время Кирилл, как заправский маньяк, наводил про Ярославу справки и выжидал? Аж мурашки по коже. «Спасибо, конечно, за цветы», — холодно произнесла Яся, отобрав букет. «Но я, кажется, четко дала понять, свидания не будет». И она зашагала к машине, гордо расправив плечи и вздернув подбородок. «Постой! Извини! Ты все не так поняла!» Кирилл обогнал ее и бесцеремонно встал на пути. «Нет, ну каков наглец! Еще и на «ты» перешел без разрешения!» Яся закатила глаза. Все это она уже проходила. Сейчас будет просить прощения, мол, да, перегнул палку, но ничего не могу с собой поделать, думаю о тебе дни и ночи напролёт, дай хоть один шанс, и все такое. Найти бы того идиота, который придумал, что женское нет, — это да, но позже. И всыпать ему по первое число. «Окей, еще раз, но доступнее». Яся поджала губы. «Ты не в моем вкусе. Я не пойду с тобой ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. И хватит уже меня преследовать». Как ни странно, Кирилл не разозлился и даже не расстроился. «Напротив». Он смотрел на Ветрову так озадаченно и растерянно, будто у нее над губой вдруг выросла густая щётка усов. «Я... я никого не преследую», — пробормотал он, слегка нахмурившись. «Да?» — я ткнула ему в грудь букетом. «А это что?» «Вообще-то они для Женя. Кирилл осторожно забрал цветы и сделал пару шагов назад. Видно, боялся, что Ярослава снова покусится на чужой подарок. Но ей уже было не до того. В такой просак она еще ни разу не попадала. яси вдруг захотелось схватить саму себя за шкирку и хорошенько потрясти. ну с чего она решила, будто Кирилл подкатывает именно к ней? Почему не дала возможности объясниться? Казалось бы, в библиотеках людям положено умнеть не по дням. А у Яси вышла с точностью да наоборот. «Сказочная дура». Да, раньше, если вдруг у нее на горизонте появлялся парень с букетом, то в ста случаях из ста этот букет предназначался именно ей. Но разве Ясю не учили в школе, что из любого правила бывают исключения? И вот, пожалуйста, брить и стелить в одном лице стоят перед ней. Беспомощно проблеяла Ярослава. К такому ее жизнь не готовила. «Извини». «Да ладно, проехали», — отмахнулся Кирилл. Видно, Яся представляла собой воистину жалкое зрелище. «А Женя на месте? Хотел кое-что с ней обсудить?» Яся неожиданно для себя рассердилась. «С чего бы такая скрытность? Кое-что. Скажите на милость». А Женька-то зря времени не теряла. Пока Ветрова подыскивала, на какой бы козе к ней подъехать, чтобы загладить свою вину за Кирилла, та успела примерить на себя роль сердцеедки. Дураку ясно, что они там собираются обсуждать. «Нет, она уже ушла», — мстительно объявила Яся. «Простудилась». «Ну, может, завтра?» Кирилл вздохнул и у него даже плечи опустились от разочарования. Если он при этом рассчитывал, что Яся станет его жалеть, то зря. Она не собиралась стоять тут и выслушивать, как сильно он хочет увидеть Женю. Тем более дома Ветрову уже наверняка ждали родители, Алик, и, если повезет тихий семейный ужин. Поэтому, не утрудив себя долгими прощаниями, Яся отошла к машине и полезла в сумочку за ключами. «Что-то все вокруг болеют», — вдруг произнес Кирилл, невесело ухмыльнувшись. Непонятно было, обращается он к кому-то или просто размышляет вслух. «Вроде такая жара». «Кроме Жени, все абсолютно здоровы», — бросила Яся, не обернувшись. «Нет, у меня в офисе сразу трое ушли на больничный. Мама с гриппом слегла. И ты ведь тоже недавно переболела». «Не припомню». Яся, не поднимая головы, копалась в сумочке. Как назло, под руку попадалось все, что угодно, только не чёртов ключ. Помада, зеркальце, расческа, тампон, леденцы. «Ну как же?» Кирилл подошел ближе. «Пару недель назад у тебя было... отравление, кажется. Женя мне все рассказала про твой слабый желудок». «Про что?» Яся дернулась, и ключ, только-только увидев Свет Божий, вырвался из рук, полетел вниз и, печально звякнув решетку ливнёвки, исчез во мраке. «Прости, зря я...» Тут же извинился Кирилл. «Такая деликатная тема». С минуту Яся пыталась переварить услышанное. Это оказалось трудно, и вовсе не из-за мифического слабого желудка просто ветрова не сразу могла поверить в то что женя да да честная до зубовного скрежета женя наговорила кириллу подобных гадостей выходит он не забыл про тот ужин в Аллегро. не опоздал и никого не кинул а всего навсего купился на бессовестную женькину ложь сочинила небось прикора расписала в красках как яси обнимается с белым другом кто бы после такого стал дарить девушке цветы Максимум — упаковку активированного угля. Ну, Женька, а ещё жертву из себя строит. Ничего страшного. Яся выдавила улыбку, чтобы усыпить Кирилла в бдительность. А больше она про меня ничего не рассказывала? Да так, в общих чертах. Санин явно понял, что ступил на зыбкую почву, и теперь пытался с нее уйти. Жаль, только он не заметил, что идет прямиком на мину. «Про похудение, булемию. Но не волнуйся, у меня на этот счет никаких предрассудков. Ты молодец, что справилась». Теперь уж Яся не знала, чего хочет больше. Немедленно оказаться дома и всласть проораться в подушку или поехать к Жене, чтобы устроить настоящие бои без правил. «Булемия? Интересно, у Агафоновой не осталось вообще ничего святого?» «Во-первых, у меня такая фигура от природы». Яся зачем-то начала оправдываться. «Как скажешь». Слишком быстро согласился Кирилл. Видно, подумал, что если станет спорить, она проглотит его, не жуя. А во-вторых, Яся так разозлилась, что даже забыла, о чем собиралась сказать. Ее прямо-таки разрывало от негодования. А ведь она всегда умела себя контролировать. Даже отвечая на гадости хейтеров, держала Марку. Но сейчас... У нее горела каждая клеточка тела. Одежда внезапно стала тесной, словно мышцы раздулись, как у «А во-вторых, я хочу домой!» Каким-то чужим истеричным голосом взвизгнула Яся и присела на корточки. Отчасти для того, чтобы разглядеть ключ от машины на дне ливневки. Отчасти, чтобы принять хоть какое-то подобие позы эмбриона и успокоиться. Впрочем, ни первое, ни второе не удалось. Ключ будто испарился, а поджатые коленки принесли не облегчение, а острое желание заплакать. Яся почувствовала себя маленькой девочкой, которую предали все, и теперь она сидит непонятно где, потерянная и одинокая. Слезы подступили неотвратимой волной и покатились вниз по щекам благо прямо под ногами у яси была ливневка а знаешь мне пожалуй пора кирилл похоже понятия не имел что такое сочувствие или утешение серьезно яся выпрямилась как пружина и возмущенно уставилась на него может хотя бы до дома меня подкинешь но окончательно смутился кирилл могу в принципе «О, какая щедрость!» — съязвила Яся. Чертов сухарь! Что ж, по крайней мере, они с Женей друг друга достойны». «Моя машина там!» Он вскинул руку, чтобы показать дорогу, но этого и не требовалось. «Знаю я, где твоя машина!» — буркнула Яся. «Я все про тебя знаю!» Ветровой было уже плевать, что про нее подумает Кирилл. Булемичка на здоровье. «Сталкерша? Окей. Пусть считает ее кем угодно. Хоть неуравновешенной маньячкой, хоть верблюдом». Она проклинала тот день, когда ей вздумалось помочь Жене с личной жизнью, и мечтала лишь об одном — встать с головой под холодный душ и смыть с себя все воспоминания об этой бесстыжей библиотечной парочке. До дома они ехали молча. Яся уже жалела, что психанула и не вызвала такси. Смотреть на непрошибаемый профиль Кирилла было выше ее сил. Он даже не предложил ей салфетку. Обычно мужчины готовы были половичками стелиться у ясиных ног, а один лишь вид ее слез пробуждал в них первобытный инстинкт защитника. А что, Санин? Да если бы он и кинулся кого защищать, то исключительно самого себя. Периодически он отрывал взгляд от дороги и с опаской косился на незваную попутчицу. У меня правда никогда не было булимии, не выдержала Яси, когда они уже свернули во двор жилого комплекса. Я просто слежу за фигурой. Три раза в неделю хожу в фитнес. Зумба, табата, круговые тренировки, и она продемонстрировала бицепс. Тебя у какого подъезда высадить? Последовал равнодушный вопрос. Яси готова была рычать от бессилия. Этот. Глухо процедила она сквозь зубы и ткнула пальцем в стекло. Кирилл послушно притормозил у нужного подъезда, а потом вдруг ни с того ни с сего уставился на Ясину грудь. «Боже, теперь-то что?» — вспылила Ветрова, растеряв остатки терпения. «Или Женя тебе успела наврать, что я еще и грудь увеличила? Своя она у меня! Своя!» Выплюнув последнее слово ему в лицо, Она хотела уже эффектно вылезти из машины и от души шарахнуть дверью, но вместо этого смогла лишь нелепо дернуться. Ремень безопасности прочно удерживал ее на троне позора и стыда. Тот самый ремень безопасности, что лежал у нее на груди, и на который в эту минуту выразительно глядел Кирилл. «Я бы и сам тебя отстегнул», — начал он тоном психиатра, беседующего с особо буйным пациентом. Но не хотел, чтобы ты сочла это за харасмент. Если бы кто-то создал настольную игру, в которой вместо валетов и джокеров были бы карты самых разнообразных унижений, то Яся определенно собрала бы сегодня фолхаус хаус До этого вечера ей никогда не доводилось краснеть, в особенности за себя. Последний раз ее щеки так расцвели Пунцовым 20 лет назад, и то потому, что она переела мандаринов. Кирилл был единственным человеком, кто увидел ее такой. И если бы не уголовный кодекс, я бы не оставила свидетеля в живых. Отстегнув треклятый ремень, Ветрова прижала кончики пальцев к вискам, умоляя себя собраться. После всего случившегося она не была уже уверена ни в чем. А вдруг она споткнется по дороге до двери и ляжет лицом в лужу? Да, Юль. Да, дождей не было целый месяц. Но с таким-то везением Яся могла вляпаться куда угодно. «Спасибо, что подвез. Она заставила себя изобразить улыбку и взялась за ручку двери. «А знаешь, возьми цветы. Для настроения». В серых глазах Кирилла мелькнуло некое подобие жалости. Теперь он еще и милостыню решил ей подать. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. И береги их для же...» Яся вдруг застыла и осеклась на полуслове. Она не особо верила в поговорку про упоминание черта, но даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Так и пословица сработала в самый неожиданный момент. Женя Агафонова, эта вероломная ехидна, умело косившая под шланг все эти годы, преспокойно шествовала через двор жилого комплекса. И не одна, а бок-обок с Аликом. К счастью, Кирилл их заметить не успел. Картина маслом разворачивалась за его спиной, и на сей раз Ярослава не оплошала. Едва Санин решил обернуться и проследить за ее взглядом, яся мертвой хваткой вцепилась в его запястье. «А хотя давай!» — выпалила она. «Обожаю лаванду!» и потянулась на заднее сиденье за букетом. Яся не могла прочитать мысли Кирилла, но вид у него был такой, будто он всерьёз подумывал бросить свою машину и сбежать, не оглядываясь. Ветрова понимала, что ему не по себе, и даже немного сочувствовала. Но в ту секунду ее волновало совсем другое. Женя остановилась, всматриваясь в машину Кирилла, и что-то озабоченно шепнула Алику. Вариантов у Яси было немного — гордо уйти домой и позволить Жене с Кириллом воссоединиться или отомстить. Но поскольку от гордости у нее осталось лишь мокрое место, Яся выбрала месть. «Хорошего вечера», — ласково сказала она, а потом, убедившись, что Женя смотрит аккуратно на неё, страстно поцеловала Кирилла.